Глава вторая. Кадет Сайлерс. В коридорах административного корпуса стояла непривычная звенящая тишина. Оттого слышать за спиной шаги принца было особенно странно. Я шла, не оборачиваясь, и вообще делала вид, будто иду совершенно одна — Правда, когда добрались до приёмной, невольно обратила внимание на зеркальную стену, за которой пряталось подсобное помещение. Сейчас в серебристой глади отражались два парня. Один высокий, широкоплечий, блондин, с красивой, но надменной физиономией, а второй худощавый, невысокий, с в косу светлорусыми волосами, торчащими ушами и недовольным лицом. «Вот именно этим пареньком и была я». Иногда, глядя на себя в зеркало, невольно ухмылялась и думала, что сама бы с подобным типом точно знакомиться не стала. Бледная, невзрачный, немного конопатый. Ну какая девушка может мечтать о таком кавалерии? Но зато хотя бы не приходилось отбиваться от назойливых поклонниц. Не представляю, как бы я переживала женское внимание к своей персоне». Уверена, меня бы тогда ещё и в нетрадиционных взглядах обвинили. А с таким клеймом обучение в военной академии стало бы приговором. Кстати, девушек в Хариасе хватало. Нет, на боевой факультет представительниц прекрасного пола не принимали, зато их немало училась на целительском, артефакторском и на факультете зелеварения. Потому, несмотря на строгую дисциплину, парочки всё равно образовывались». А запрета на отношения между кадетами в уставе не было?» В приёмной оказалось пусто. Видимо, миссис Роуз, служившая тут секретарём, уже ушла домой. Вздохнув, я посмотрела на дверь ректорского кабинета и решительно постучала. «Можно?» – спросила, чуть приоткрыв створку. «Дестер?» – удивился капитан Гранис, оторвавшись от изучения бумаг. «Тебе чего?» Наш ректор был видным мужчиной 37 лет. Вот только, несмотря на относительно молодой возраст, его шевелюра давно посидела, хотя лицо оставалось гладким и свежим. Если бы не эти волосы, которые он всё время зачусывал на боковой пробор, я бы ему больше 30 точно не дала. «Добрый день, капитан», – поздоровалась, входя в кабинет. «Нас к вам направил магистр Рейгус за наказанием». Ректор перевёл взгляд чуть выше моей головы и нахмурился. «Приветствую, лорд Грэнис», — сказал принц, и его голос звучал странно насмешливо. «Значит, вы уже прибыли, ваше высочество», — отозвался руководитель академии. «И, как я понимаю, даже успели отличиться перед моим замом? Уж поверьте, просто так он никого ко мне не отправляет». «Так и что же произошло?» Диану усмехнулся и принялся излагать суть ситуации. С его стороны всё выглядело даже логично. Он лишь час назад прибыл в академию, успел оставить вещи в отведённых ему покоях, отправился с друзьями осматривать территорию и случайно забрёл на полигон. Там-то коварный кадет Дестер Шарс и облил его грязью с ног до головы. На слове «покои» я едва не закатила глаза. Ну, конечно, всем комнаты на троих или даже четверых, а ему целые покои. Ещё и наверняка с личной ванной комнатой и камердинером. А на занятия его будет водить охрана. А в столовой за его спиной непременно станут дежурить лакеи и дегустатор. Пуф. У нас личные комнаты, маленькие, совсем не похожие на апартаменты, имели только старосты. И я, но в моём случае это было заслуженной наградой. И таким поощрением от ректора за то, что на первом курсе выиграла для Академии кубок по боевым плетениям. Тогда в качестве приза мне полагалась поездка в Фиорию на отдых. Но там на границе могли потребовать снять все артефакты, а мне подобного делать категорически нельзя. Нет, самые важные побрякушки были надёжно скрыты от чужих глаз». «Но и на границе не профаны работают». В общем, я не стала рисковать и попросила обменять поездку на личную комнату. И, к моему счастью, капитан Гранис согласился. С тех пор существовать в мужском общежитии мне стало намного легче. «Теперь хочу услышать о произошедшем от тебя, Дестер», — проговорил ректор. Я кивнула и выложила всё, как было с моей стороны». Даже призналась в том, что сама перестаралась с магией и сотворила то, что делать не должна была. «Я виноват», — нарушил правила работы с боевыми плетениями, — покаянно сказала ректору. «Готов понести наказание». «То есть в том, что облил меня грязью, ты своей вины не признаёшь», — наигранно лениво поинтересовался принц, а в светло-голубых, похожих на лёд глазах сверкнул гнев». «Ты сам оказался на линии полёта снаряда. Я тебя не видел, так что сам виноват». После нашего спарринга выкать ему у меня больше не поворачивался язык. «Ты, я смотрю, чрезмерно дерзкий для такой скудной комплекции». Королевский сынок обманчиво добродушно улыбнулся, а взгляд — словно удар ледяного клинка. «Или считаешь себя неуязвимым». И всё это было сказано абсолютно спокойно. Вынуждена признать, в руках себя Диан Селлерс держал превосходно. За три курса военной академии я научилась отличать малейшие изменения в настроении парней по мимике, голосу, взгляду, жестам, даже по позам. А этот вёл себя так, будто мы на светском рауте». Хотелось нагрубить, но я решила, что с врага тоже стоит брать пример. Светский раут, так светский раут. В подобных местах мне когда-то тоже приходилось бывать. Так что отвечать таким, как Диан, я умела. «Все мы разные, и у каждого из нас свои сильные стороны», — проговорила, закрыв истинные эмоции под огромным замком. «Я саму радушие и доброта. Моя сильная сторона — боевые плетения в различных комбинациях. И также все виды магической защиты. С физподготовкой всё не так радужно, но я стараюсь. Увы, не всех природа одаривает крепким телосложением. В отличие от некоторых, у меня развит именно интеллект. Каюсь, не удержалась от шпильки. Но ведь лишь намекала, а не оскорбляла прямо. Так что обвинить меня не в чем, хотя все присутствующие мою колкость прекрасно поняли». «Судя по тому, какую тактику ты выбрал в общении со мной, с интеллектом у тебя всё же проблемы», – парировал Диан. «А может, проблемы вовсе не у меня?» – проговорила, подняв взгляд к потолку. «Наверное, нужно было сильно отличиться, чтобы с пятого курса столичной академии попасть прямиком на четвёртую, да ещё и в военную». ДСТР, предупреждающе произнёс ректор, но потом ровным тоном добавил. «Можешь идти». «Вот так просто его отпустите?» Возмутился принц. Маска надменной сдержанности рассыпалась, словно карточный домик под дуновением ветра. «Так-так, нужно взять на заметку. Принц вспыльчив. Лицо, несомненно, держать умеет, но лишь до тех пор, пока не вывести его из себя. А сделать это не настолько сложно». «Мне не за что его наказывать», — развёл руками капитан. Вечерняя тренировка на полигоне была разрешена. Все, кто пришёл посмотреть, прекрасно знали, что могут получить шальным плетением. За пределы полигона снаряды бы не вылетели, там стоит хорошая защита. А вас, ваше высочество, туда никто не звал. Вы вообще должны были в это время заселяться в отведённые апартаменты. И впредь я бы попросил вас на полигоне без тренера или преподавателя не появляться. И ещё. Дуэли в нашем учебном заведении разрешены только при первоначальной договорённости, с моего одобрения и в присутствии хотя бы двух магистров. За нарушение этого правила полагается три дня в карцере. На сей раз я вас прощаю, так как вы и не знали устав. Но дабы избежать подобных ситуаций... «Рекомендую изучить сейс, свод правил от корки до корки. Его вы можете взять в библиотеке». Принц молчал, но его плечи были напряжены, а дыхание участилось. И всё же ему хватило ума не пререкаться с ректором. Капитан одарил меня выжидающим взглядом, и я, опомнившись, выдала дежурное «разрешите идти» и всё-таки покинула кабинет. Вот только створку прикрыла неплотно». И остановилась у небольшой щели, но не могла я удалиться, не узнав, чем закончится этот разговор. Некоторое время было тихо, будто кто-то активировал звуковой полог, и я уже почти собралась удалиться, но тут снова услышала слова ректора: "Я знаю, почему вы здесь, ваше высочество", прозвучал его строгий холодный голос. "Как и наслышена о ваших сомнительных заслугах". Со мной говорил лорд Стайер. И он же передал мне приказ его величества ни в чём вас не выделять. Пока я говорю с вами как с принцем, как со взрослым человеком, который может прямо сейчас развернуться и уйти отсюда. Вы же не маленький мальчик, который во всём обязан подчиняться чужой воле. А моя академия не исправительное учреждение. У лорда Кейнара Ходенса немного иная ситуация. Но в отличие от него, вы не обязаны тут находиться. «Если воспринимаете учёбу здесь как наказание, то лучше сразу скажите об этом мне». «И всё же вы явно считаете меня недалёким избалованным юнцом, у которого в голове гуляют сквозняки». В голосе принца слышалась холодная горечь. «Поверьте, лорд Гранис, отправиться сюда было моей идеей. Да, тот случай, за который, по вашему мнению, меня наказали, характеризует меня далеко не с лучшей стороны». «Но я не жалею, что тогда поступил именно так, потому что на кону стояла жизнь друга». «Вы устроили настоящий цирк», — с ответил ректор, — «среди бела дня, в центре столицы». «Согласен, глупо получилось», — признал принц, а я поражённо округлила глаза. «Неужели этот королевский индюк умеет признавать свои ошибки?» «Но в той ситуации нужно было срочно что-то решать», — продолжил Ден. «У меня не оставалось времени, чтобы тщательно продумать план. Именно поэтому я сейчас здесь. Хочу стать настоящим боевым магом. В столичной академии всем преподавателям плевать, как я учусь. Они готовы ставить мне отличные отметки, даже если я вовсе не появляюсь на лекциях». «То есть вы пришли сюда сами?» «Осознанно?» — уточнил капитан. «А в его тоне проскользнуло уважение». «Да», — последовал уверенный ответ. «Что ж». Ректор сделал паузу, зашуршал листами. «Если так, то ставьте свою подпись здесь. Но предупреждаю, как только вы это сделаете, то станете для меня просто кадетом, подопечным, одним из четырёх сотен тех, кто учится в этой академии. И я буду поощрять и наказывать вас так же, как остальных». Согласие с уставом». Принц промолчал, а спустя полминуты снова заговорил капитан. «Вот и замечательное. Кадет Эйлерс, поздравляю с зачислением на четвёртый курс. Рад сообщить, что в этом году вас ждёт множество профильных предметов, обилие тренировок и полевая практика в конце каждого месяца». «Благодарю, господин ректор», — ответил ему Диан. «Можете звать меня капитан Гранис или просто капитан». «И всё-таки изучите устав, а в дополнение расспросите новых однокурсников о местных правилах. Кстати, тот самый Дестер отлично их знает». «Очень дерзкий парень», — проговорил принц. «Зато умный, находчивый и талантливый», — признал капитан. «От этих слов у меня на душе потеплело». «Хотя и хитрый тоже», — добавил ректор. «Мне бы очень не хотелось, чтобы вы враждовали». Диана на это ничего не ответил, просто промолчал. Судя по всему, прощать мне своё ничейное унижение он не собирался. «Разрешите идти?» — спросил принц. «Идите, кадет Сайлерс. Надеюсь, мы с вами будем видеться нечасто». И пока дверь не открылась, двинув меня в лоб, я тихо выскользнула из приёмной.